Глава 21. Не успела я войти в магазин, как ко мне бросилась девушка и затараторила. Здрасте, вы очень вовремя, только сегодня и только один час у нас скидка на тональный крем оттенка сверхсочный банан. Мне нужен гель, перебила я продавщицу. Для лица, тела, ног, рук, шеи, уточнила консультант. Уши помыть, объяснила я. «Думаю, прекрасно подойдет средство для носа», — подпрыгнула девица. Я посмотрела на бейджик, который висел на платье консультанта. «Татьяна, нос расположен посередине лица, уши по бокам головы. Моя проблема в органе слуха, видите?» Собеседница заморгала. «Что?» «Уши!» — уточнила я. «Да-да!» — обрадовалась продавщица. «Они у вас очень красивые, небольшие, не оттопыренные. «Поверьте, средство для носа идеально подойдет. И вообще, все эти надписи на дозаторах». Маркетинговый ход. «Мыло, оно и есть мыло. Умывайтесь тем, что вам приятно по запаху». «Посоветуйте для устранения проблемы что-нибудь хорошо действующее», — попросила я. «А в чем она?» — заморгала Таня. «Не видите?» «Нет», — призналась консультант. «Отлично», — хихикнула я. «Милый, стою в противогазе». «У вас свое лицо», — продолжала моргать девушка, — «не противогазное». Я сделала глубокий вдох и на выдохе уточнила. «Мои уши имеют разный цвет». «Да, очень красиво», — кивнула Татьяна. «Вы в тренде. В нашу сеть еще такая краска не поступила. Наверное, за границей купили». «Не поняла вас», — пробормотала я. Девушка показала пальцем на стенд, который стоял слева. «У нас пока только брови, волосы, ресницы. Про уши не знали. Выглядит бомбически. Аж завидно. Вы впереди всех». Я быстро подошла к витрине и увидела плакат, в центре которого находилось фото блондинки. Одна бровь у девушки имела насыщенный фиолетовый оттенок, вторая была ярко-бордовой. «Новый макияж», — начала объяснять Татьяна. «Стань неповторимой, тогда никто тебя не забудет». Я молча рассматривала снимок. «Мне не следует выделяться в толпе, и нет у меня желания, чтобы все встречные навсегда запомнили меня». «Уши супер!» — продолжала восторгаться Татьяна. «Катя, иди сюда!» К нам подбежала другая продавщица. «Глянь на уховой макияж!» — улыбнулась Таня. Я постаралась не засмеяться. «Уховой макияж!» «Может, консультант, родственница гомеопата?» С другой стороны, как сказать, ушной макияж, макияж ушей? Как-то странно звучит. Хотя, если у человека есть уши, то их можно накрасить, как лицо. И почему до сих пор никто не начал выпускать средства для красоты ухов? Ох, простите, ушей. «Вау!» – взвизгнула Екатерина. Вообще, Ленка!» Минут через пять вокруг меня столпились все продавцы – как девушки, так и парни. Я ощутила себя всемирно известным рок-певцом, которого злая судьба закинула в супермаркет. Зачем звезда туда сама пошагала? Почему не отправила кого-то из помощников? Не следует задавать вопросы, на которые у меня нет и не предвидится ответов. «Можно потрогать ваши ушки?» — спросил один консультант. «А как называется краска?» — осведомился другой. «Дорогая, да?» предположила одна из девушек. «Из Парижа привезли?» – прошептала дама лет сорока. «Можно с вами сфоткаться?» «Тоже хочу!» – закричали хором остальные. Я порой раздаю автографы в книжных магазинах. Людей приходит немного, но все милые и спокойные. Один раз я случайно увидела толпу, которая примчалась на встречу с Александрой Марининой и поняла, что писательница – беспредельно терпелива и человеколюбива. Она способна несколько часов всем улыбаться, терпеливо отвечать на вопросы, фотографироваться. Я б, наверное, сошла с ума. И сейчас я оказалась в сложной для себя ситуации. В центре радостных людей, которые хотели узнать, как мне удалось самой первой из россиянок сделать себе ультрамодный макияж. И просили совместный снимок. Продавцы абсолютно искренне восхищались моим внешним видом. Но разве можно их обидеть? Ощутив себя Александрой Марининой, я улыбнулась так, что заныли щеки, и радостно объявила. «Очень рада сделать фото!» Из торгового центра я выползла с большим пакетом, в котором находилось много разных бутылок, банок и тюбиков со средствами для всех частей лица и тела. На каждой упаковке была наклейка «Не для продажи. Денег с меня не взяли. Мешок с подарками я прихватила с собой в офис и начала отмывать в туалете уши. Но после пятой неудачной попытки поняла, что на краску не действует ничто. Хорошо, что на выходе из магазина мне попался ларюк с платками. Теперь буду ходить с покрытой головой. Терпеть не могу повязывать косынку, но другого выхода нет». Желание дозвониться до Буратино и поинтересоваться, каким образом можно стереть краску, оказалось огромным. Поэтому я попросила Василия найти мне контакт гомеопата. Бурлаков оторвался от ноутбука. Он умер. «Я изумилась! Как же так? Вчера выглядел совсем веселым, здоровым!» «Вчера?» — переспросил Бурлаков. «Не знал, что ты способна общаться с теми, кто ушел на тот свет много лет назад». Я села в кресло. «О ком ты говоришь?» «О Матвея Николаевиче Кузнецове», — объяснил Василий. «А ты о ком подумала?» «Решила, что речь идет о человеке, адрес офиса которого сбросила тебе в телеграм. Он не имеет отношения к нашему расследованию. Это моя личная просьба». «Подожди». «Кузнецов скончался?» «Да, он выглядел не стопроцентно здоровым, но и никак уходящий на тот свет». И медсестра, и Елена Николаевна оптимистично говорили. «Матвей Николаевич Кузнецов, кандидат исторических наук, москвич, преподаватель вуза, и его супруга Галина Петровна погибли в автокатастрофе много лет назад. Не дал мне договорить Вася. «Значит...» Погибли их полные тески, решила я. Галина Петровна, распространенное сочетание имени и отчества. Фамилию Кузнецов носит армия россиян. Матвей Николаевич встречается реже, но все равно. Наверное, мужчины с таким именем существуют. Бурлаков не услышал моих слов. Он продолжил. Дело давнее. Официальной датой появления интернета в России считается 28 августа 1900. 90 -го года, а первая соцсеть Executive возникла в 2001 Она популярна и активна до сих пор среди профессионалов, но мало интересно простым пользователям. Для них в 2006 появились одноклассники, и с того дня жизнь в России здорово изменилась. Зачем я это говорю? Кузнецовы погибли давно. Сейчас про человека можно все узнать, найдя его аккаунты. А в год гибели Матвея и Галины информация о происшествии доступна была только милиции и родственникам. «Мне надо работать, как в каменном веке, запрашивать архивы».